Глава 5. Эти забавные животные. Ночь. В зоне 1 это слово имеет совсем иное значение, нежели на Земле. Вместо исчезновения с небосводом местных светил добавилось еще одно: черная звезда. Так называли ее Заключенные, я был с ними согласен. В небе почти в зените появилось черное пятно. Сквозь Марева нельзя было определить очертания этой небесной аномалии. Но я почему-то был уверен. Что это именно сфера. Двигаться под лучами Черной звезды было невозможно. Сразу начинала болеть голова. Она и так болела, но вполне терпимо. Более того, Гуд мне рассказал, что от излучения необычного светила с металлом начинали происходить странные вещи. Он обретал необычные свойства. А если отдельный металлический объект превышал вес в 10 кг, то у него появлялось свое псевдосознание. Теперь для меня стало ясно, как образуются псевдомеханизмы. А еще я узнал, почему молчит Шиц. Как мне пояснил другой заключенный, за час до наступления ночи скины первых трех поколений просто отключаются. И вновь становятся активными только через полчаса после исчезновения черного солнца. У искусственных интеллектов четвертой модификации выше уже имеется защита против ночного излучения. Кэпа, ты с какой планеты содружества? Спросил Гуд отвлекая меня от тяжелых мыслей. «Земли!» — отозвался я. Мы уже два часа сидели под густыми кронами деревьев, для верности накрывшись палатками. «Не слышал о такой, наверное, совсем молодая колония?» «Лет двести», — сказал я первое, что пришло на ум. «Понятно. А что натворил? Из-за чего сюда попал?» «Задолжал сильно. Мне не понравилось, что великан пытается вытянуть из меня информацию». Я решил перевести разговор в интересующее меня русло. «Слушай, это, получается, ночью вообще ходить нельзя?» «Если не хочешь лишиться брони и оружия и сдохнуть от напавшего внезапно мута, то да, приходится сидеть пережидать. Да ты не переживай. Нам осталось дня два идти, не больше. Если по пути заглянем в голубую зону, поохотимся. Я смотрю, ты уже собрал немного фиолетовой мути. Мой тебе совет. Не связывайся с этой мелочью». Для набора одной такой капсулы нужно штук 20-30 одинаковых тварей фиолетового ранга пришлепнуть, А стоимость ламбы у корпов невероятно низкая. А вот синих мутов для наполнения нужно штук 10-15. И за одну капсулу с капером можно выменять недельный запас жрачки с жижей и 4 упаковки с иглами. По 150 штук в каждой. Что касается голубых тварей, если повезет Хватает трех-пяти мутов. А сколько нужно полных капсул, чтобы провести мутацию? Задал я еще один вопрос: Не меньше трех и не больше пяти. Неважно, какого ранга муть. Мое мнение, если проводить мутацию, то лучше ставить пять капсул сразу. Тогда вероятность, что мутация сразу будет улучшенной, сильно повышается. Все собираемся. Ночь закончилась. Прервал наш разговор командир разведывательного отряда. И по совместительству глава поселения. «Скоро доберемся до Йотона, Будем охотиться». «Все помнят правила нашего поселка! Да. «Да!» да Раздалось сразу с нескольких сторон. В отряде, кроме меня, насчитывалось семь бойцов. «Ну так озвучьте его для новичка!» Потребовал Мисав. «Лучшее самому сильному в стае. Он защитит». «Верно. Понял, Кэп? Добываешь голубой мутаген, отдаешь его мне. Фиолетовый синий можешь оставить себе». «Хорошая шутка, Мисав оценил я. «Вот только объясни мне, с какого перепуга я должен тебе что-то отдавать?» «Зря ты так, Кэп», — проворчал стоящий рядом Гуд. А вроде казался умным. «Так вы объясните по-хорошему, может, я и пойму?» «Видишь ли, новичок, все блага, что имеются в поселке, появились благодаря мне. В том числе и возможность вовремя получать картриджи с блокаторами. Разумеется, если тебя не устраивают мои правила, можешь прямо сейчас идти туда, куда захочешь». Никто не будет препятствовать». «Да нет, меня все устраивает. Ты пояснил, я понял». Пришлось сделать вид, что спасовал. На самом деле мне было ясно, что никто меня живым не отпустит. Потому как мой уход ударит по авторитету Мисава. «Я рад, что ты принял мои условия», — улыбнулся главарь. Затем, повернувшись к наблюдающим за нами заключенным, зло бросил. «Какого пекла вы замерли? Собираемся живее». Спустя час с момента, как мы двинулись в путь, ожил и с Быстро оценив ситуацию, он сообщил мне: Я вижу, наше положение резко изменилось. Последнее, что мне удалось увидеть до отключения, это открывающийся лег в убежище. А теперь ты идешь среди таких же заключенных. Спать меньше надо, произнес я. Да я и так уже двое стандартных суток не сплю. Отозвался шагающий рядом гуд. а «Ты с Искином разговариваешь? Кстати, у тебя баба или мужик?» «У меня что?» «Не понял я». «Ну, голос у Искина мужской или женский?» «Мужской». «Повезло тебе. А у меня баба в голове постоянно разговаривает. Иногда хочется заткнуть ее, а как? Приходится терпеть». «Всем стоять!» Раздался впереди голос Мисава. «Справа от тропы стая живунов. Разрешаю поохотиться. Новичок, ты первый. Хочу посмотреть на тебя в деле». «Шиц, что за живуны?» – спросил я, упирая приклад гламета в плечо. Сухопутный мут, ранг синий, самоназвание – живон Мутант весом в 40 стандартных единиц, обладает невероятно мощными челюстными мышцами, способен, не повредив защитного комбинезона, перекусить кости рук и ног заключенного. Чтобы изъять мутаген, необходимо отрубить голову. Любые другие повреждения повлекут за собой потерю мутагена. «Ты предлагаешь мне убивать их мочито? На всякий случай уточнил я. «Я что, похож на мясника?» Они довольно медлительны, Кап, К тому же, еще и не отошли от ночи. Думаю, у тебя получится. Я подсвечу красным местоположение всех мутантов в радиусе 10 метров, а жёлтым – место, куда следует наносить удар. Если что-то пойдет не по плану, ты всегда успеешь отступить. Или применить игломёт. Первого живуна я увидел, сделав шагов 10 вправо от тропы. Симпатичный синенький крокодильчик около метра длиной, и головой очень похожей на рыбу молота. Муд мирно лежал прямо на земле и, похоже, спал. «Эх, Гена, Гена, что с тобой сделала любовь к радиоактивным отходам?» Подсвечиваю уязвимое место, Кэп. «Помни, отрубить голову нужно с одного удара. Если не получится, стреляй в шею выше. Шаг, второй. И вот я уже сбоку отживу на...» Сука, рубить одной рукой жутко неудобно, а выпускать из левой мед глупо. Я, конечно, слышал поговорку, что риск – благородное шампанское. Но до сих пор не проникся её смыслом. Звук рассекаемого воздуха, смачный чавк, и глава зверушки наконец-то обрела свободу. Из раны тут же ударила струе синей крови, обильно поливая землю. В нос ударила кислой вонью, но пришлось терпеть. Кэп. «Скорее, приложи правую ладонь к основанию хвоста. Нужно забрать мутаген». Выполнив наставление скина и произнеся шепотом нужную фразу, через несколько секунд я стал обладателем капсулы. Процентов на 7 заполненной синей густой жидкостью. Ха, это оказалось несложно. Второй же вон заметил меня. И даже попытался напасть. Но с его черепашей скоростью я не оставил крокодилу молоту ни единого шанса. Плюс еще 7-10% мути в капсуле. Потом была сразу парочка мутов, попытавшаяся напасть одновременно. Двигались они не в пример шустрее первых живунов. И я не стал рисковать. Одного пристрелил, а второго ловко, зайдя ему за спину, разделил по всем правилам. Дальше охотиться в одиночку мне не позволили. Из двух десятков мутантов на свой счет я записал пятерых, заполнив мутагеном капсулу почти полностью. «Ну что скажешь, новичок?» Прищурившись, спросил у меня Мисав. «Сложно добывать муть?» «Очень», — не моргнув и глазом ответил я. «Пока найдешь мутантов, пока соберешь мутаген, времени на личную жизнь совершенно не остается. «Что еще за личная жизнь?» Не понял командир заключенных. «Ну как же, девочки, выпивка, вкусная жратва?» Начал перечислять я. «А, ты об этом?» «Будут тебе девочки, если сегодня наберешь одну капсулу голубого мутагена. Скоро начнётся йотун». Мисаф отвернулся, но я успел поймать его недобрый взгляд. Похоже, мне не прижиться в его поселке, Даже захоти я этого. Что ж, моя дурацкая привычка выставлять собеседника идиотом вновь сыграла со мной злую шутку. Голубая зона сильно отличалась от двух предыдущих. Здесь листья на деревьях приобрели бирюзовый цвет с небесно-голубыми прожилками. Да и сами деревья стали более раскидистыми, а листва гуще. От непривычки у меня в глазах начало рябить. Чёрт, да здесь не то, что охотиться. Просто находиться неуютно. «Отряд, разбиваемся на двойке и начинаем охоту». Отдал приказ Мисав. «Новичок, идешь с Гутом. На охоте с живунами ты показал себя хорошо, так что не должен сдохнуть. Да, запомните, у каждого ушана будет отдельный бонус. Какой? Узнаете в поселке. Сбор, как обычно, на противоположной стороне зоны, через пять часов». Ожидаем еще полчаса, если кто-то не успеет. Будете добираться в одиночку. Все, пошли. Тупай за мной, Кап. Бросил мне гигант и двинулся вправо от тропы, на ходу извлекая из кобур оба ягломета. Я поступил так же, на ходу спрашиваю у Искина Шицы, что за ушаны? Сухопутный, ранг, голубой. Самоназвание ушан мутант весом в 25-30 стандартных единиц, обладает невероятно острыми зубами длинными когтями. Крайне быстр, способен нанести глубокие ранения на открытых участках тела, обладает феноменальным слухом и полностью отсутствующим инстинктом самосохранения. «Понятно. На всю башку отмороженная сверушка. Может причинить мне вред?» «Кэп, здесь любой мутант в той или иной степени может причинить тебе вред. Мутанты голубого ранга обычно убивают заключенных». Не отставай, новичок!» Отвлек меня от беседы с Искином Гуд. «В голубой зоне расслабляться нельзя». Мы как вообще охотиться будем? Каков план? поинтересовался я, поравнявшись с великаном. Нет плана, Кап, ухмыльнулся здоровяк. Мы страшны своей импровизацией. Сейчас расходимся на десяток метров и медленно движемся вперед. Если попадается тварь, убиваем. О, круто! согласился я. А если не попадается, значит, не убиваем, невозмутимо ответил Гуд. Все, выходи на свою позицию. Если потеряешь меня из виду, не нервничай. Помогать тоже не лезь. Моя добыча – это моя добыча. Все ясно? Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Хмыкнул я и начал забирать вправо, постепенно удаляясь от гиганта. Или меня продолжают испытывать, или решили потихоньку прикончить. Что ж, предупрежден? Значит, вооружен. Гуд исчез из виду через пару минут, и я остался один на один с Искином. В глазах по-прежнему ребило от бирюзовой листвы и это уже начало раздражать. Шиц, ты можешь сделать так, чтобы меня не раздражал этот яркий цвет листвы?» «Могу незначительно убавить яркость, Кап. Я уже говорил, у меня нет возможности воздействовать на тебя, кроме как через наруч, и только в рамках трех основных законов». «Ну, хотя бы яркость поменьше сделай», — обрадовался я. В следующую секунду так раздражающий меня цвет листвы потускнел. «Спасибо, Шиц, ты настоящий друг». «Жаль, что тебя не получится попросить привезти пиво». Кэп, впереди обнаружен водоплавающий мут, ранг зеленый, самоназвание «Плывон». «А этот откуда здесь?» – прошептал я, рассматривая подсвеченную тушу зелёного сома замершую за поваленным деревом. «Он же в воде живёт?» «Скорее всего, вышел на охоту, Кэп. Похоже, тебя специально направили сюда, как новичка». «Да я уже понял. Нашли, суки, мясо. Слушай, я могу завалить эту тушу?» «Уязвимые места ты знаешь. Главная сложность в охоте на плавунов они чувствуют вибрацию почвы или воды, когда к ним кто-то приближается. И стрелять по их уязвимым точкам можно только сверху». «Так этот плывун крайне удачно лежит. Как раз у дерева», – прошептал я. «И не такой крупный, как тот у капсулы. Ну-ка, где там у меня незаполненная капсула с зелёной мутью?» Бешумный снев со спины рюкзак, я достал из него контейнер. Открыл, извлек полупустую колбу с зеленью и установил ее в наруч. Все, готов». Оставив рюкзак на месте, медленно двинулся к подсвеченной скинам туши плывуна. Шаг. Второй. Третий. «Чёрт, куда он делся?» Кэп, он использовал одну из своих способностей, мимикарию. Успокоил меня Шиц. «Похоже, почувствовал, что мы приближаемся к нему. Нужно выждать около минуты, а после двигаться еще осторожнее». «Я замер на месте, боясь дышать». Мысленно начал отчитывать секунды. На счете 33 туша плывуна вновь стала видимой. Ага, можно двигаться дальше. Только в этот раз ступать тише и осторожнее. К бревну, за которым притаился мут, я подобрался через 5 минут. Разумеется, к этому времени вся группа охотников ушла далеко вперед. Ничего, успею догнать. Упускать свой шанс набрать зелёной муте я не собираюсь. Вот только как мне бесшумно взобраться на поваленное дерево? «Эх, была не была». Опершись левой рукой на довольно крупный ствол, я оттолкнулся от земли и в один прыжок очутился наверху. Выпрямился в полный рост и тут же навел ствол игольника на шею муту. Подсвеченные желтым кружки только начали появляться, как я нажал на спусковой крючок. «Вших, вших!» Сразу несколько игл попали в уязвимое место. По здоровенной туше плавуна прошла одна волна судорог, вторая, и он стих. Перебросив оружие в левую руку, я приложил правую ладонь, как в прошлый раз, и подал команду. «Забор мутагена. Секунда. Вторая. Щелчок». Отсоединяю полную капсулу, меняю на новую. Еще секунда, и мод начинает словно сдуваться, как резиновая надувная лодка. Эх, в колбе всего половина. Жаль, я рассчитывал на большее. Ну и две с половиной зеленых капсул, чую я, это хорошие деньги? Или что здесь в ходу? Шит, здесь есть какая-нибудь валюта? разве что мутаген, ответил Искин. А вообще здесь в ходу все, что имеет спрос, даже ИРП». Натуральный обмен? Понятно. Я спустился со ствола дерева и вновь снял рюкзак. Нужно спрятать полную капсулу. За нее сдается мне любой из заключенных, прикончит меня не задумываясь. Через сотню шагов мне стало ясно, откуда появился плывон. Оказалось, я двигался по берегу небольшой речки служивший одновременно границей голубой и зеленой зон. А еще вместе с рекой мне удалось увидеть Ушана. «Кэп, замри!» Как всегда, первым среагировал Искин. Подсвечиваю мута. Сухопутный. Ранг. Голубой. название Ушан. Мутант весом в 25-30 стандартных единиц обладает невероятно острыми зубами и длинными когтями. Крайне быстро. Способен нанести глубокие ранения на открытых участках тела. Обладает феноменальным слухом. «Повезло, он расположен к нам спиной. А еще шум текущей воды глушит большинство звуков». «Чебурашка, ты ли это?» Шёпотом произнёс я, разглядывая существо, пришедшее на водопой. Зверь был прямоходящим и небольшого роста, сантиметров семьдесят. Огромные круглые уши, каждая больше головы. Худое жилистое тельце с полным отсутствием волосяного покрова. Вообще все мутанты, которых мне удавалось встретить, были лысыми». Так и что мне делать? Учитывая, что все твари здесь агрессивны, этого чебурашку нужно валить. «Ушана нужно убивать в голову, произнес Искин, словно услышав мои мысли. Дождись, когда он отойдет от воды на пару метров и, стреляя очередью, мут наконец утолил жажду и повернулся ко мне лицом. Твою ж мать, и ты что за саблезубая чупакабра? Клыки длиной с мой указательный палец. Когти еще больше. Черт, он меня заметил! Ших-ших-ших! засвистили иглы. Я сам не понял, как начал стрелять в стремительно приближавшуюся тварь. Ох ты ж, сука, увернулся. На лови еще очередь. Есть! Кэп, замри на месте! Раздалось у меня в ушах. Плывун выбирается на берег, метров десяти выше по течению. Нас не видит. Да он же сейчас нашего чебурашку схорчит! Возмутился я. Нападешь на него в момент поглощения ушана? Предложил Искен. Этим сведешь все риски к минимуму. К тому же ты хорошо запомнил уязвимое место плывуна. Должен справиться». «Прощай, ушастый», – беззвучно прошептал я. «Побудешь моей наживкой». Этот плывун был около трех метров в длину и около метра в диаметре. Ты смотри, как на чебурашках отъелся. Но из-за размеров он не потерял в подвижности, буквально скользя по земле к своей добыче. «Кэп, приготовься». «Как только плывун начнет поглощать ушана, нападай», — произнёс Шит. «Чёрт, и как это будет выглядеть? Может, он от ушастого по кусочку отщипывать будет? Или разом заглотит несчастную зверушку?» «Мало того, что убили, еще и сожрали сыром Тем временем земноводный мут уже добрался до ушана и сразу же, открыв свою немалую пасть, откусил халевной добыче голову. Тут я не стал медлить и со всех ног рванул к плывуну, про себя крича в голос. «Андрей, что ты творишь? Оно же сожрет тебя сейчас!» Муд почуял неладно, задёргался словно в сомнении, в какую сторону двигаться, и тем самым дал необходимые мне секунды. В несколько шагов, добежав до здоровенной туши, я, не останавливаясь, запрыгнул на плывуна и дал короткую очередь в шею мутанту. По инерции спрыгнул с противоположной стороны и в несколько шагов умудрился окончательно остановиться. От впрыснутого в кровь адреналина гулка ухала в ушах. А сердце было готово выскочить из груди. В рот, йода мазанный! Андрюша, блядь, да ты совсем охренел в атаке. Кэп, время. Ты еще успеваешь собрать мутаген Сушана. У тебя около минуты. Шиц, железяка ты богованная Еще раз подобьешь меня на подобную авантюру, я попрошу корпов, чтобы они тебя стерли нахрен! сообщил я и скинул, приближаясь к тому, что осталось от чебурашки мутанта. Куда прижимать ладонь? К спине, Кэп, между лопаток. Поторопись, тебе еще с на мутаген собирать. Через 5 минут, успокоив свое бешено стучащее сердце, я поднялся с земли и двинулся дальше. На поясе появилась колба, на натрить заполненная голубой жидкостью, а в контейнере хранилось четыре полных, зеленой. Похоже, у меня намечалась отличная мутация, и я не собирался с ней расставаться ни за какие блага. Шит сказал, скорее всего, смогу становиться невидимым, как плывун, или игнорировать большинство ядов. Главное сейчас добраться целым и невредимым до поселка и дождаться патруль корпов. Чуя все это проделать будет ох, как непросто Деревня не Как ты смогла уцелеть, дочка? Ганг с любопытством разглядывал свою внучку. Манириука у чудо выжила там, где погиб отряд охотников. Чужаки не пощадили никого. Дедушка добрый чужак спас меня, а удра его имя. Сначала привел в чувство, лекарство свое потратил. Затем довел до святилища, накормил. Сказал, что не станет поганить святое место. Про надписи расспрашивал. А потом в убежище помог мне укрыться, и я слышала, как он рассказал другим, что внизу никого нет. Ему, конечно, не поверили, но Аудрай хорошо умел прятать. И плохой чужак не нашел меня. «Говоришь, интересовался надписями русов?» После долгой паузы задал еще один вопрос Гаанг. «Да, дедушка». Еще мне показалось, что он понимает, что там написано. Он даже вслух произнес что-то, словно прочел надпись. «Ты запомнила, что он сказал?» Невозмутимый старейшина впервые на памяти Манериуки проявил за раз столько эмоций. «Внучка, это важно!» «Три слова. Первые два я не расслышала а последним было Пася или Ася». «Неужели это случилось?» «Да, не думал, что доживу». Ганг поднялся прошаркал тяжелой походкой к выходу из своего шатра и самолично открыл полог, за которым стоял один из младших внуков. «Ступай, внучка, отдохни. Ты слишком многое пережила за эти дни. А ты, маймон, беги к старшему охотнику Виргису. Передай ему, что старый Ганг ждет его». Проводив своих внуков грустным взглядом, старишина огладил свою серебристую бороду. Его возраст давно перевалил за полторы тысячи больших ночей. Но старый Никоша помнил. Да, он был еще мелким мальчишкой, младшим внуком старейшины Вельмы, когда их село навестили приемные дети Амао. С того дня у них появилась надежда. «Теперь можно уходить», – тихо прошептал он, и морщинистого черного лица коснулась тени улыбки.